Глава семнадцатая. Эрнест, я возвращаюсь домой поздней ночью. Никак не мог уйти от Антошки и Даши. Они болеют, и у меня сердце надрывно воет. В поле высотки, в которой я живу, натыкаюсь на Ташу. Вот так сюрприз. Недобрый, однозначно, с эротической подоплекой. «Думала, не дождусь тебя!» — вздыхает, обводя языком блестящие губы. «Что ты здесь забыла?» Консьерж дремлет на посту, замечая, когда вхожу, и поэтому наглая юркая блондинка проскакивает границу. К тебе пришла непонятно, что ли? Надеется сразить меня походка, но до Дашки далеко. Моя девочка, ничего не делая, может свести меня до ломаты в паху. Даже одетая в грязный и поношенный спортивный костюм, я в курсе, что скрывается под ним и какие меня ждут изгибы. Я устал, мне не до тебя. Шагаю к лифтам с зеркальной поверхностью. Ташка спешит за мной. Стук каблучков бесит о чертиков. Постой, я всего лишь хочу поговорить. Так же, как тогда, когда я вернулся из Милана. Кстати, завтра я обедаю с Региной. Еще одна главная боль с последствиями. Уже не отвертеться и не отбрехаться. Надо нам обговорить детали кое-каких соглашений и определиться с планом на будущее. Параллельный бизнес, которым я руковожу, давно пора было кому-то передать. Даша не вариант. Хочу, чтобы она занималась семьей, детьми и мной. Регинин кавалер вовремя подсуетился и выкупил часть акций. Честно, я выдохнул. Пусть теперь она мается заказчиками, их фельдеперсовыми задумками и мило улыбается на каждую просьбу. Я умываю руки. У меня мой основной бизнес, Гарри, трещит по швам из-за двух ублюдков и стервы, стоящие сейчас возле меня. — Нет, и если что, это ты меня затащил в койку в тот день. Я жму на кнопку вызова подъемника, пропуская мимо ушей ее ложь и подавляя желание лишить ее воздуха навсегда. — Таша, уезжай. Наверняка у тебя есть с кем провести время. — Да не сдался мне этот Брюс газ с обвисшим пузом. Я вообще с ним только из-за тебя. — Какие откровения на ночь глядя. Быстро, же она перебывается, прямо в полете. Посоветую ей пройти пробу в цирк. Покойной ночи. Эрнест, нет, пожалуйста, мы должны быть вместе. Я первая в тебя влюбилась. Дашка нечестно себя повела. Тебе что, пятнадцать? Я люблю Дашу, и ты для меня никогда ничего не значила. Створки лифта расползаются по сторонам, и я намереваюсь исчезнуть. Ташка хватает меня за рукав пальто и тянет назад. Я резко дергиваю руку и оставляю ее в гордом одиночестве. Таша до последнего смотрит мне в глаза, а я гляжу сквозь нее, представляя перед собой не копию, бегающую по мужикам, а Дашу, девушку, которая подарила мне свою невинность, сердце и маленькое чудо с лазурными глазами. За делами и проблемами я забываю доказать отсутствие измены. Почему нельзя прийти к специалисту и получить точное заверение? Что-то вроде теста ДНК. Только подтверждать нужно не отцовство, а наличие определенных маркеров, которые опровергнут или подтвердят неверность. Дурак. Завтра же я вплотную займусь этим вопросом. Где-то да найдется факт, подтверждающий мою верность. Даша. Нам Сантошка уже гораздо лучше. По крайней мере, он играет, кушает с удовольствием и даже отдает мне время пробежаться по дому с уборкой. За денёчек набирается корзина стирки и ворох мусора. С самого утра о нашем самочувствии беспокоит Эрнест. Закидывает меня сообщениями, даже находясь по его словам на совещании. А днём тоже с его уста у него состоится важный обед. «Интересно, с кем?» «Хотя нет, я должна подавить любопытство. Просто обязана». ба ба, -ба, -ба, -ба. Антошка включает наивысшую скорость и ползет к вошедшей в квартиру моей маме. «Да мой же ты золотой!» Подхватывает на руки, а он тут же бросится назад. За последний час он раз пять вставал на ножки и делал неуверенные шаги. Я записала видео для Эра, но чего-то так и не скинула ему. О прошлом подвиге Антошки ему тоже неизвестно. «Привет, мам, ты цветешь и пахнешь!» «Я уволилась, Даш. Ушла на законный отдых», — сходу заявляет она, раздеваясь в прихожей. «Что, правда? Игрушки сына, которые я сгребла, чтобы скинуть в специальный короб, чуть не валятся на пол, а я не превращаюсь в статую». «Да, вчера я сказала тебе о подгуле, а на самом деле написала заявление по собственному желанию. Хватит воспитывать чужих детей. У меня свой внучок растет, как на дрожжах». «Вот так все легко и просто. И две недели не надо отрабатывать». И в Управлении дошкольного образования без проблем подписали заявление. Ты же заведующая, как-никак, мам. «Ой, Даша!» — отмахивается от меня и движется в гостиную. «Вечно ты усложняешь!» Подхожу к Антошке, который приполз обратно, вытираю сопельки и снова перевожу все внимание на маму. Сынок просится на руки, а я шокированно смотрю на него, понимая, какое расстояние он только что преодолел. «Зайчик, да ты ходишь!» Естественно, полностью сосредотачиваюсь на нем и на радостях, Набираю Эра, благо телефон под рукой всегда. Не отвечает. Повторяю наборы и вновь длинные холодные гудки. «Эрнесту звонишь?» Мама воркует с внуком, поглядывая на меня с ноткой недоверия. «Да, он же отец и должен знать, что его сын делает первые шаги. Вроде Наташа говорила, что у него ужин с Региной». Мама хотя бы понимает, о чем говорит и кому. «Наташа? Откуда она узнала?» «Они с Эрнестом виделись вчера». «В каком смысле, мам?» Она ловит Антошку, который дошел до нее и улыбается ему, осыпая теплыми словечками. «Мам!» Эрнест перезванивает. «Да что за утро? Может, у меня всё-таки температура, и мне все чудится? Я в бреду?» «Алло?» Осипшим голосом говорю я. «Прости, я был занят». «Регины?» Он выдает внутреннюю борьбу. «Нет, обед с ней позже, днем. «Вот как!» Дашь, мне сейчас не очень удобно говорить. Что случилось?» «Антошка начал ходить. Будет время между женщинами. Приезжай, убедись». «Даш «Конец!» — стискиваю телефон до противного скрипа. «Убедилась?» Мама расцеловывает Антошку, а тот обводит языком верхнюю губу, слизывая водичку из носа. Отбрасываю телефон, беру коробку с бумажными полотенцами и подхожу к ним. За секунду избавляю его от мерзкой жижи. «Тебя совсем не волнует, что я чувствую, да? О чем ты говоришь? Ты так легко выдала новость о встрече Эра с Ташей, что я подумала, будто ты нарочно! Я просто хочу, чтобы он не водил тебя за нос!» Ни в коем случае не поддерживаю Ташу в ее поступках. Но согласись, что если бы не она, ты бы и не узнала об этой Регине. Мам, ты с ума сошла? Он пока еще мой муж, а Таша настоящая, настоящая. Мне не нравятся ваши разборки. Сами в мужчинах запутались, а я виновата. Чего? Я округляю глаза. Я больше не хочу слушать, как ты всегда и во всем потакаешь Ташке. Ты не замечаешь, как, оберегая одну дочь, делаешь больно другой. «Да что тебе сдался этот Эрнест? Не любит он тебя!» «А Ташку любит!» «Все, мам, уходи. Давай мне Антошку!» Антошка прыгает ко мне в руки, и я крепко обнимаю его. «Не ожидала от тебя такой грубости!» «А я от тебя! В любой ситуации ты на стороне Ташки! Сейчас, мам, ты должна меня поддерживать! Она лезет в мою семью, к моему пока еще мужу, пакостит сыну, а ты будто не видишь этого!» «Я все вижу!» Подбирает седые волосы и прическу, демонстративно задирает подбородок и идет на выход. «А знаешь...» оказывается, из-за угла, без финальной точки не уйдет. «Я, наверное, съеду из его квартиры. Не хочу, чтобы вы оба меня попрекали. Мне хватит пенсии на съем крохотной коморки». «Я тебя не выгоняла, а всего лишь попросила открыть глаза. У тебя две дочери. Ни одна».